«Чехарда на съемной квартире. Родственные разборки. Таинственный портфель». «Можешь себе представить, Веня, что та глухая старуха, которая обозвала Мерса козлом, оказывается, несколько раз приходила убирать квартиру папаскина говорил Арсений, входя в подъезд знакомого кирпичного дома. «А я все понять не мог, чего он к ней внимание проявлял. Решил поинтересоваться на всякий случай». Оказалось, Папаскин был с ней знаком. Мне потребовалась вся моя сноровка, чтобы выяснить такой простой, но очень важный факт. С этой Марьей Степановной Андрей Иванович заключил устный договор, платил ей наличными за каждую отдельную уборку и убиралась она там всего-то два раза. Многого не узнаем. «Попробуем», — решительно заявил Белкин. «Нет, не попробуем. Это я попробую», — возразил Арсений. Иначе у нас тут будет комедия с Бурвилем. Глухой свидетель и заикающийся сыщик. Они гуськом поднимались по лестнице. Впереди Кудесников, за ним Белкин, а вслед за Белкиным Марина и Тамара. Только вдова, в сущности, имела законное право войти в квартиру, которую снимал ее муж. Второй комплект ключей она нашла в секретерии. Не то чтобы Кудесников никогда не нарушал законов, просто старался делать это как можно реже, и не грешить по пустякам. Именно на пустяках, считал он, сгорают особо умные. — А вдруг ее нет дома? — громко спросила Тамара, хотя ее и просили соблюдать конспирацию. Она сейчас жила у сестры, и та всюду таскала ее с собой в качестве моральной поддержки. — Нет, Мария Степановна на месте, — заверил Арсений. — Я недавно позвонил ей по телефону, и она в ответ рявкнула так, что мне чуть голову не снесло, — до сих пор гудит». «А что мы хотим у неё узнать?» — спросила Марина, постоянно сжавшаяся к Белкину. Кудесникову эта привязанность уже не казалась странной, ведь сам он до сих пор так и не нашёл в себе силы выселить напарника из квартиры. Приходилось признать, что у Белкина имеются и положительные черты. Он оказался чистоплотным и отлично готовил. Кроме того, был весьма любопытным и невредным. С ним хотелось общаться, несмотря на его заикание. «Хотим узнать хоть что-нибудь», — ответил он. «Мы ведь так и не выяснили, зачем ваш муж уходил по ночам и чем тут занимался. А ведь это может стать ключевым моментом расследования». Милиция пока не знала про эту самую квартиру, которую снимал Попаскин, и про частных детективов. В ином случае Кудесникова, а заодно с ним и Белкина, как говаривал один страстный миломан, поклонник его мамы, уже давно разложили бы по нотам. Наконец делегация добралась до нужной лестничной площадки. Кота предусмотрительно оставили в машине. Он, впрочем, не сопротивлялся и залег спать, свернувшись клубком. Лишь в присутствии зрителей поганец обычно раскладывался так, чтобы ему чесали брюхо. Оглядевшись по сторонам и убедившись в отсутствии соседей, Кудесников отпер замок и первым вошел внутрь. Остальные по очереди втянулись за ним. Тамара дышала ему в спину, причем весьма взволнованно, а Белкин поддерживал Марину под локоток. Та очень нервничала, ступив на запретную территорию. «Еще бы! Ведь именно сюда муж уходил от нее по ночам!» «С какой целью?» Кудесникова тоже распирала совершенно детское желание узнать. «С какой целью?» Он окинул взглядом пустой коридор, И прошел дальше в комнату. Выглядела она сиротливо. Кроме мебели и занавесок, в ней ничего не было. Ни посуды, ни книг, ни безделушек. Ничего такого, что могло бы пролить свет на время препровождения убитого бухгалтера. Даже корзинки для бумаг, куда он мог бросать свои черновики. Мусорное ведро оказалось пустым, и Марья Степановна, допрошенная впоследствии, подтвердила, что никогда отсюда ничего не выносила. Кстати, ее легко удалось выманить из дома. Кудесникова она узнала, но поскольку в прошлый раз так и не поняла, кто он такой, особой роли это не играло. Узнав, что жилец напротив умер, она охотно познакомилась с вдовой и вошла в квартиру, в которой пару раз наводила порядок. — Вот тут он и сидел обычно, — объяснила она, поведя рукой над письменным столом. — Работал и работал. — Откуда вы знаете? — Тотчас поймал ее на слове кудесников. «Андрей Иванович по ночам здесь бывал, а вы приходили убираться днем?» Говорил он громко и отчетливо, и старуха его отлично слышала. Кажется, ей это нравилось. Вероятно, нечасто находились собеседники, способные долго поддерживать с ней диалог. «Ну, тот раз я не во вторник пришла, как договорено было, а в понедельник, и бумаги все прямо вот так лежали на столе». И стол был отодвинут. Ясное дело, работал. «А вы в бум бум-бум-бумаги заглядывали?» — прокричал Белкин высоким голосом. «Чего?» — нахмурилась Марья Степановна, живо обернувшись к нему. «Не раз слышала я!» «Тоже мне, диктор Левитан!» — проворчал Кудесников, адресуясь к Белкину. «Дай лучше я!» «Вряд ли она заглядывала!» — скептически заметила Тамара, заправив волосы за ухо. — Может, она и читать-то не умеет. Кудесников на эту реплику никак не среагировал, а прокричал вопрос во второй раз. — Марь Степан, вы в бумаге заглядывали? — А как же! — всплеснула руками старуха. — Конечно, заглядывала. Мне ж интересно. Ученый, видать, человек, раз книжками возится. — На столе лежали книжки... «Целая куча! И линейки всякие, и бумаги, целая стопа!» Она показала руками, какая была стопа. Выглядела сегодня Мария Степановна очень представительно. Ее коса была уложена аккуратным бубликом на затылке. Вместо носков на ногах красовались уютные ботиночки. А ночную рубашку заменил цветастый сарафан. «А в бум -бум -бум -бум бумагах что?» Снова прокричал нетерпеливый Белкин, выдвинувшись вперед. — В бумагах что было написано? — просуфлировал Кудесников, оттесняя напарника в сторону. — Кто ж его знает? — пожала плечами старуха. — Цифры видала. — Ну, он же бухгалтер, — хмыкнула Тамара. — Ясное дело, не роман он сюда писать приходил. — Картинки всякие, — продолжала свидетельница. — Кружочки исчерканные, квадратики. — Диаграмма, наверное, — гнула свое Тамара. — Работу левую делал. Может, для бандитов. Я давно Маришке говорила, что не такой у нее муж простой, каким хочет казаться. Вон денег тетке Фаине на машину отвалил. Да еще на какую? Дорогущую. — А почему это он вашей тетке дорогие подарки делал? — насторожился Кудесников. — С какой такой стати? — Не подарки. Марина от негодования даже покраснела. — Ну что ты, Тома, даже после смерти на Андрюшу наезжаешь? Он в долг деньги дал. Мы на квартиру копили. — Да, я бы своей тетке в долг не дал, — признался Кудесников. — Ну, может, рублей сто, не больше. У них были очень теплые отношения, да? Может, он ей чем-то обязан? — Ничем он ей не обязан. И отношения у них были нормальные, — ответила Марина. Кажется, до сих пор она вообще не смотрела на дачу денег в долг, как на что-то особенное. «Ну, не знаю», пошла на попятный Тамара. «Фаина очень настырная. Она приставала к Андрею и приставала. Может, ему просто надоело? По вечерам и по выходным, когда он дома был, она постоянно у них в квартире отиралась». «Да, я убиралась», громко заявила Марья Степановна, которая внимательно вслушалась в разговор и, как только что стало ясно, ничего в нем не понимала. «Пыль вытирала», по полу швабры проходила влажной. Тут особой грязи-то не было. Чего там, бумажки одни?» Она пожевала губами. «Документы! Портфель у него был, все как положено». «Портфель?» переспросил Кудесников. Все дни, что он вел слежку, никакого портфеля он у Попаскина не видел. Дважды Попаскин тащил с собой термос. В нем, по всей видимости, был кофе, без которого он жить не мог. И только. — Рыжий такой портфель, старющий, аж на жуть берет, и ручка у него изолентой обкручена. — А в пар-пар... начал было Белкин, но Арсений остановил его движением руки. — В портфель вы заглядывали? — прогремел он, глядя на старуху как можно ласковее. В сущности, он был уверен, что она соврет. Однако Марья Степановна обманула его надежды. — А как же? — воскликнула она. — Конечно, заглядывала. А вдруг там бомба? Может, этот пришлый мужик — террорист, и наш дом заминировал? Ночью ляжешь спать, а она как жахнет. Я телевизор смотрю. Кудесников в душе посочувствовал соседям, представив, на какую громкость должен быть включен тот телевизор. И что было в портфеле? Бумажки, блокноты всякие, тетрадки, листы. Все, как есть, исписанные. Подчистую. «Цифрами?» «И цифрами, и буквами, а некоторые странными картинками изрисованы!» Сколько кудесников не бился, что такое в ее понимании странные картинки, он так и не понял. Марина никогда в жизни не видела у мужа рыжего портфеля с ручкой, замотанной изолентой. У него был портфель черный, совсем новый, очень дорогой, из мягкой кожи. А старый коричневый дома на балконе стоит, набит прочитанными журналами. «Значит, либо это чужой портфель, либо он всегда находился вне дома», — решил Арсений. «Нужно будет выходить на ту фирму, в которой работал ваш муж. Вы знакомы хоть с кем-то из его коллег?» — спросил он Марину. «Вы знаете, нет». Тамара, которая кусала губы и явно хотела что-то вставить, сначала сдерживала себя, а потом все же не выдержала. «Маришка, да он тебя никогда в грош не ставил!» Это в нормальных семьях мужья как-то посвящают жен в свои дела, знакомят с друзьями. А ты у него всегда как приживалка была. Он тебя никуда не выводил, ни в театр, ни на выставки. У тебя даже нарядного платья нет». «Есть у меня платье», — возразила Марина звенящим голосом. «Просто ты не знаешь. Почему ты считаешь, что все про меня знаешь? И про наши с Андрюшей отношения?» «Потому что у вас были дурацкие отношения», — отрезала та потому и знаю». Глаза у нее сверкнули искренним негодованием. «Не советовал бы я вам», ласково сказал Кудесников, «ругать Андрея Ивановича в присутствии свидетелей. Мало ли, что следователи подумают. Решат, что вам он так поперек горла стоял, что вы согласились помочь своей сестре от него избавиться». «Но это чушь собачья», ответила Тамара, глядя на него с неудовольствием. «Сдался он мне», — «Избавиться от мужа очень просто. Взять и развестись с ним. Было бы желание». «Ты всегда старалась вызвать у меня такое желание», — обиженно заметила Марина. Было ясно, что она готова поспорить, но ссориться с сестрой не намерена. «Потому что мне было больно смотреть, как ты мучаешься». «Вот что, дамы!» — прервал их кудесников. «Сейчас мы попрощаемся с Марьей Степановной, и кто-нибудь из вас спустится вниз на разведку». -за -за -зачем? —— спросил Белкин. — Выгляни в окно, сыщик. Возле подъезда стоит сверкающий милицейский лимузин и топчутся какие-то типы в штатском. Не хотелось бы мне попасть к ним в объятия. Я на разведку пойти не могу, потому как фигура слишком заметная. Лучше всего пойти вам, Марина. — А что делать, если меня остановят и спросят, где я живу и что тут делаю? Глаза у нее были беспомощными, как у мамзели, наступившей в лужу атласной туфли. — Нет, — передумал Арсений. — Лучше сходите вы, Тамара. — Ладно, — сразу же согласилась та. Да. — Только учтите, если меня поймают, я ничего скрывать от властей не буду. — Так, вы тоже остаетесь. — Белкин, придется идти тебе. — В самом деле, ты лучшая кандидатура. Им просто не хватит терпения выслушивать твои объяснения, если вдруг что». Белкин послушно проводил до квартиры Марью Степановну, покивал ей головой, словно заводной слон, и отправился вниз. Неподалеку от подъезда действительно стояла разбитая вдрызг милицейская шестерка, возле которой беседовали двое мужчин. Белкину хотелось послушать, о чем они говорят, но просто так стоять поблизости было неудобно и опасно поэтому он решил пойти по стопам Кудесникова и изобразить что-нибудь эдакое. Сначала вдохнул полной грудью воздух, потянулся всем телом, показывая, как устал дома и как рад свежему воздуху. Потом сделал несколько несложных махов руками и стал изображать бег на месте. Поскольку на нем не было спортивного костюма и кроссовок, выглядел он, мягко говоря, странно. Все оставшиеся в квартире наблюдали за ним из-за занавески. «Что это он делает?» — с удивлением спросила Тамара, привстав на цыпочки. «Господи, кабы я знал!» — пробормотал Кудесников. «Может быть, у него все-таки съехала крыша? По крайней мере, со стороны кажется, что он идиот». Мужчины Белкина, конечно, заметили, но не обратили на него внимания. Из их беседы ему почти сразу удалось понять, что в подъезде произошла кража. Кто-то вскрыл квартиру на первом этаже и унес телевизор. Телевизор был старый, но хозяева, тем не менее, страшно расстроились. «Иван, ты не поверишь!» — повествовал тот из мужчин, что постарше. «Я стал опрашивать соседей, мол, не было ли в последнее время чего подозрительного, не ходил ли кто по квартирам, ну, газовщики, водопроводчики, как обычно. Они такую чушь несут, будто раз глубокой ночью милиция проводила у них в подъезде учения». Якобы проверяли бдительность гражданского населения. Какой-то человек звонил всем подряд, требовал выйти на лестничную площадку, а потом делал выговор, зачем это они дверь открыли неизвестно кому, и будто был он не один, а с огромным котом, которого водил на цепочке. «Да ты!» «Нет, клянусь!» «А отвечал якобы за всю эту байду в местном отделении милиции подполковник Огурцов!» «А чего Огурцов?» «Чего-чего?» «Я позвонил, а он меня матом. Говорит, заколебали со своим котом. Потом выяснилось, там еще оператор был с камерой». «А, так это телевизионщики!» — не то облегченно, не то разочарованно воскликнул Иван. «Чего только гады не придумают, все рейтинги повышают». Вид скачущего поблизости Белкина все же не мог не привлечь их внимания. «Простите, вы из этого подъезда?» — спросили его. От волнения тут начал заикаться больше обычного. «Я про просто -про -про -про -про -про -про -про вышел по -по -по попрыгать, ясно? Слышь, Михалыч, он просто вышел попрыгать. Сумасшедший дом. Вот они вот так вот прыгают, перед их носом из квартиры вытаскивают телевизор, а им хоть бы Ни слова не говоря, Белкин развернулся и потрусил в сторону парка. Справедливо рассудив, что если войдет в подъезд, его могут догнать, чтобы выяснить таки, где он проживает. Счастье, если старуха Марья Степановна не проволтается, что квартиру напротив сдают какому-то жильцу. Все это было никак не оформлено, то есть делалось незаконно. Кудесников вообще выяснился и факт лишь потому, что следил за Попаскиным. Провернул он это дельце с присущим ему блеском. Прикинувшись продавцом лотерейных билетов, Он выведал у старушек имя настоящего владельца квартиры, за дверью которой каждую ночь исчезал Попаскин. Леонид Жуков. На доске объявлений возле дома висела записка. «Граждане жильцы, уезжая из города, оставляйте свои телефоны соседям и дежурным по подъезду во избежание затопления». Он тотчас отыскал дежурную по подъезду, представился родственникам Жукова. Вот, дескать, я приехал аж из Архангельска в гости к дяде, а его дома нет. Обидно. Дежурная, разумеется, дала обаятельному родственнику телефон. Арсений позвонил Жукову и так его пугнул, что тот во всем признался. Уступил, мол, приятелю приятеля за небольшие деньги на несколько месяцев. А для всех остальных стоит запертая квартира, и все. «Хозяин в деревне, пойди докажи что-нибудь». Увидев, что Белкин исчез, Кудесников решил благоразумно выждать. Милиция вскоре отчалила, и лишь тогда их группа вышла из дома и двинулась к машине. Арсений не до конца поднимал окно, оставляя коту маленькую щелку. Иначе, задержись он надолго, его любимец мог бы задохнуться. В сущности, бросать кота без присмотра было рискованно, и делал он это лишь в крайних случаях и ненадолго. Сегодня, например, постоянно поглядывал на автомобиль из окна. Подбросив женщин до подъезда, сыщики отправились домой. Оба были страшно голодными, и когда зашли в магазин, мгновенно заспорили из-за списка продуктов. Белкин возжелал купить филе красной рыбы, чтобы сделать из нее нежные тефтельки в базиликовом соусе. Кудесников считал, что они оба слишком устали для того, чтобы кулинарить. Он настоял на куске докторской колбасы, хлебе и пакете молока. «По паре бутербродов и спать», — провозгласил он, ввалившись на кухню и вооружившись здоровенным ножом. Кот сел рядом и застыл. «Нет, мерз, можешь не сверлить меня глазами. Ты на диете. Забыл?» «И вообще, в вареной колбасе нет ничего полезного, кроме крахмала, который стабилизирует мозги. А ты так слишком умный» в конце концов он не выдержал и бросил на пол шкурку. «Перед теми, кого любишь, невозможно устоять», пояснил он для Белкина, который тоже был не прочь что-нибудь уворовать у него из подруг. «Сам готов не доедать, только бы ему жилось хорошо». Он на некоторое время задумался, а потом пробормотал. «И это не просто трёп, дорогой мой Веня».